564. -е. Матерь Агни-йоги Можно давать себе задание на ночь, как вести себя во время сна. Приказ будет действовать неотменно, если дан с сердцем и на четко оформленный срок. Сон поддается регулировке и упорядочению. Сумбурные и неприятные сны часто зависят от распущенности психической энергии. Ей дается направление, и эксцессы регулируется волей. Все это будет подготовкой к тонкому пребыванию. Воля над всем, над всеми проявлениями жизни, сознания, иначе рабство у всего и у всех.